Глава 13. Второй обыск. Помилование Владимира Янова произвело огромное впечатление не только в Риге, но и во всем Прибалтийском крае. В этом усматривали желание правительства подчеркнуть свое особое расположение ко всему антигерманскому. Рабочий люд бурно приветствовал освобождение Янова. Буржуазии и дворянство порицали царскую милость, которая помимо Владимира, как бы коснулось и Дмитрия Николаева, оправдывая его. Конечно, своим великодушным поступком беглец заслужил помилование, полного оправдания и восстановления в гражданских правах, которых был лишён как политический преступник. Но разве не являлась эта мера протестом против преследований, которым подвергался учитель? до сих пор всегда уважаемый и почитаемый гражданин, ставленник славянской партии на предстоящих выборах. Так, во всяком случае, была воспринята милость императора. А генерал Горко и не думал скрывать, что и сам придерживается такого мнения. Владимир Янов вышел из Рижской крепости, сопровождаемый полковником Рогеновым который пришел лично объявить ему царский указ. Он тотчас же направился в дом Дмитрия Николаева. Новость хранилась в секрете, и Илька и ее отец узнали обо всем из его собственных уст. Каким светом радости и благодарности озарился этот скромный дом, куда, казалось, наконец-то вернулось счастье. Почти сразу же явились доктор гамин господин Делапорт и несколько друзей семьи. Владимира поздравляли, обнимали, кто помнил теперь об обвинениях, недавно еще тяготевших над учителем. «Если бы вас даже осудили», сказал ему господин Делапорт, «никто из нас все же не усомнился бы в вашей невиновности». «Осудили», — воскликнул доктор. «Разве мог бы он когда-либо быть осужден?» «Если бы это случилось, отец, то Владимир, Иван и я всю жизнь бы посвятили тому, чтобы тебя оправдать», – заявила Илька. Со стесненным сердцем, бледное от волнения, Дмитрий Николаев не мог произнести ни слова. Он горько усмехнулся. Не думал ли он, что от слепого людского правосудия можно всего ожидать? Разве нет недостатка в несправедливых и подчас непоправимых приговорах? Вечером за чайным столом собрались ближайшие друзья Владимира и Николаевых. Как забились все сердца, какую бурную радость выражали все близкие, когда со свойственной ей простотой Илька сказала, «Если вы не передумали, Владимир, я готова стать вашей женой». Свадьбу назначили через 6 недель и в первом этаже дома приготовили комнату для Владимира Янова. Имущественное положение жениха и невесты известно. У Ильки не было никакого состояния. Вдобавок Николаев до сих пор никому не сообщал о своем положении, о принятых им перед банком и Иохаузенов обязательствах по долгу отца. Благодаря своей бережливости он уже выплатил значительную его часть и не терял надежды уплатить и остающуюся сумму. Поэтому он ничего не говорил своим детям, и они не знали, что срок последнего платежа в 18 тысяч рублей наступает через 15 дней. Следовало все же сказать им об этом. Владимир не мог оставаться в неведении об угрозе, нависшей над семьей. Впрочем, вряд ли это изменило бы его чувство к девушке. С деньгами, завещанными ему отцом и переданными Дмитрием Николаевым, он сумеет переждать и при его уме и энергии обеспечит свое будущее. Если семья Николаева была теперь счастлива, счастливее, вероятно, чем она когда-либо мечтала быть, нельзя того же сказать о семье Иохаузенов. Явилась надежда, что тяжело раненый Карл, которого удалось перевести в Ригу, при хорошем уходе со временем поправится. Однако Франк Иохаузен чувствовал, что в борьбе с учителем, который, казалось, уже был уничтожен, победа ускользает от него. Казалось, страшное оружие, которым своей ненависти он не колеблясь воспользовался, сломалась в его руке. Денежные затруднения соперника, обязательства, взятые им на себя перед банком, которые он, вероятно, не сможет покрыть в срок, вот все, что осталось у господина Эахаузена, чтобы погубить политического противника. Ведь было очевидно, что общественное мнение, мнение незаинтересованных в деле людей, судящих о нем без предвзятости, мало-помалу склонялась к оправданию Николаева и даже обернулась против хозяина трактира сломанный крест. Действительно, если отбросить мысль о причастности какого-нибудь преступника с большой дороги, то подозрения должны были неизбежно пасть на Крофа. Что можно сказать о его прошлом, говорило ли оно за или против него? По правде говоря, не было в нем ни плохого, ни хорошего. Кров имел репутацию грубого, жадного к деньгам человека. Молчаливый, очень скрытный. Он жил одиноко, без семьи, в этой уединенной корчме, посещаемой крестьянами и дровосеками. Его родители были немецкого происхождения, и, как это довольно часто встречается в Прибалтийском крае, Православного вероисповедания. Они жили довольно бедно, доходами от корчмы: Дом да огород. Вот и все, что их сын унаследовал от них. Стоимость всего имущества не достигала, вероятно, и тысячи рублей. Кров жил боболем, безо всякой прислуги и делал все собственными руками. Отлучался он из корчмы очень редко лишь когда требовалось возобновить припасы в Пернове. Следователь Керсдорф с самого начала имел подозрение против трактирщика. Основательны ли они? Не для того ли Кров пытался очернить путешественника, прибывшего в корчму с банковским артельщиком, чтобы выгородить себя? Не им ли сделаны царапины, обнаруженные на подоконнике комнаты? Не он ли поставил у печки кочергу после того, как взломал ставень и, наконец, не он ли и совершил убийство до или после ухода Дмитрия Николаева, на которого, благодаря подстроенным им козням, должны были пасть подозрения судебных властей? Не здесь ли надо искать новый след, который приведет к цели, если идти по нему со всей осторожностью? С тех пор, как вмешательство Владимира Янова, казалось бы, сняло всякое подозрение с Дмитрия Николаева, Кров мог ожидать, что его собственное положение поколеблется. Раз преступника надо во что бы то ни стало найти, не обернется ли дело против него? Как уже известно, после убийства трактирщик отлучался из корчмы, лишь когда его вызывали в кабинет следователя. Хотя, в общем, он и был свободен, но все время чувствовал на себе бдительный взгляд полицейских, ни днем, ни ночью не покидавших трактир. Комнаты путешественника и поха заперли на ключ. Ключи находились у следователя, и проникнуть в комнату никто не мог. Таким образом, все оставалось в том же состоянии, как и при первом обыске. Хотя Кров и не уставал повторять всем и каждому, кто только хотел его слушать, что отказавшись от обвинения против Николаева, следствие пошло по неправильному пути, хотя он упорно настаивал на виновности путешественника, всячески стараясь очернить его в глазах следователя Керсдорфа, хотя он и находил в этом поддержку у врагов учителя, хотя с другой стороны друзья Николаева перекладывали вину на корчмаря, но в действительности положение обоих продолжало служить предметом яростных споров и не могло выясниться до тех пор, пока подлинный убийца не попадет в руки правосудия. Владимир Янов и доктор Гамин частенько говорили между собой об этом. Они отдавали себе отчет что даже аресту убийцы недостаточно, чтобы заставить замолчать и Ахаузенов и их приспешников. Для этого нужно еще придать суду и осудить настоящего преступника. Вот почему в то время, как Дмитрий Николаев, казалось, потерял всякий интерес к делу, не занимался им больше, никогда не упоминал о нем, Друзья его не переставали всячески торопить следственные власти и помогать им сведениями, которые им удавалось добыть то тут, то там. Они так убежденно настаивали на виновности трактирщика, что под давлением общественного мнения господин Керсдорф и полковник Рогенов решили произвести вторичный обыск в трактире «Сломанный крест». Этот обыск был произведен 5 мая. Выехав вечером, следователь Керсдорф, майор Вердер и унтерофицер Эк прибыли в корчму утром. Полицейские, находившиеся на своем обычном посту в доме, ничего нового сообщить не могли. Ожидавший приезда следственных властей кров с готовностью предоставил себя в их распоряжение. «Господин следователь», — сказал он, — «я знаю, что меня оговаривают, но на этот раз, надеюсь, вы уедете совершенно убежденный в моей невиновности». «Увидим», — ответил господин Керсдорф. «Начнем же». «С комнаты постояльца, ключ от которой у вас?» — спросил трактирщик. «Нет», — ответил следователь. «Вы собираетесь обыскать весь дом?» — спросил майор Вердер. — Да, господин майор. — Полагаю, господин Керсдорф, что если от нас и укрылось что-нибудь, то, скорее всего, следует обыскать комнату Дмитрия Николаева. Это замечание ясно показывало, что майор по-прежнему не сомневался в виновности учителя, а стало быть и в полной непричастности трактирщика. Ничто не способно было изменить его убеждения основанного на фактах. Убийца – путешественник, а путешественник этот – Дмитрий Николаев. Сдвинуть его с этой позиции не было никакой возможности. «Проводите нас», – приказал следователь хозяину трактира. Кров повиновался с готовностью, располагавшей в его пользу. В присутствии следователя и майора полицейские под начальством унтер-офицера ЭКО Вторично обыскали пристройку, выходившую на огород, и сарайчики на дворе. Затем тщательно осмотрели огород вдоль всей живой изгороди. Обследовали подножие каждого дерева, каждую грядку с редко посаженными овощами. Может быть, кровь, если ограбление дела его рук, зарыл где-нибудь свою добычу? Вот что важно было установить. Поиски оказались напрасными. Что касается денег, то в шкафу трактирщика хранилась какая-нибудь сотня кредиток достоинством в 25, 10, 5 рублей, а также в 3 рубля и рубль. То есть значительно меньшая сумма, чем сумки банковского артельщика. Майор Вердер отвел следователя в сторону. «Не забудьте, господин Керсдорф», — сказал он, — «что со дня убийства кров выходил из трактира только в сопровождении полицейских, прибывших в то же утро». «Я это знаю», — ответил господин Керсдорф. «Но после ухода господина Николаева и еще до прибытия полицейских Корчмарь оставался на несколько часов один в доме». «Но, в конце концов, вы же сами видите, господин Керсдорф, что никаких улик против него мы не нашли. Действительно, до сих пор никаких. Правда, обыск еще не закончился. У вас ключи от обеих комнат, майор? Да, господин Керсдорф. Ключи эти хранились в полиции. И майор Вердер вынул их теперь из кармана. Отперли дверь комнаты, в которой был убит банковский артельщик. Спальня находилась в том же состоянии, как и при первом обыске. В этом легко было удостовериться, как только распахнули ставни. Постель стояла неубранная, подушка была в крови, пол залит, лужей засохшей крови растекшиеся до самой двери. Ничего нового обнаружить не удалось. Убийца, кто бы он ни был, не оставил никаких следов. Захлопнув снова ставни, господин Керсдорф, майор, унтер со своими людьми и Кров вернулись в большую комнату. «Осмотрим вторую спальню», — сказал господин Керсдорф. Прежде всего подвергли осмотру дверь. Никаких следов на внешней стороне ее не обнаружили. Да и полицейские, охранявшие трактир, утверждали, что... Никто не пытался ее отпереть. Уже 10 дней, как ни один из них, не покидал дома. Комната была погружена в глубокий мрак. Унтер-офицер подойдя к окну, открыл его настежь, Отодвинул засов, распахнул ставни и прижал их к стене. Можно было осмотреться при полном свете.